Глава пятая. Лидуси, коку как ты, моя хорошая? Выдыхаю. Альбина из кардиологии. Да-да, та самая, про которую я говорила с Санычу. Специалист по делам сердечным. Она все пыталась набиться ко мне в подружке. В конце концов, я сдалась и стала с ней общаться. Просто поняла, что это как в той истории с мужиком, которому проще дать, чем объяснить, почему нет. Вот и Альбине проще дать, и я даю. Немного, конечно, но нахрен явно не посылаю. Ругаться я вообще не очень люблю. Мне проще держать нейтралитет. Раньше я была веселая, компанейская. Все было раньше, до болезни Женьки, до Алепа. Нет, тормозили Лида, Брейк, не нужно вспоминать. Если бы не этот Халк, если бы не бывший. Что случилось? Голова болит? Альбина знает про мои мигрени, но на этот раз головой все в порядке. Нет, просто, откидывая волосы, натужно улыбаюсь. И ничего не расскажешь, Лидуш? Альбина так сладко улыбается. Я тут же понимаю, о чем надо рассказать. О том, о чем вообще не хочется. Что тебе рассказывать? Ты сама все вперед всех знаешь. Ну, все, да не все. Может, ты тут уже того. Осмотр проводила. Осмотр чего? Ничего, а кого? Вернее, их. Кого их? Боевых членов генерала. Хохочет Альбина, опускаясь на стул напротив. «Членов? А у него их много?» Изо всех сил стараюсь остаться невозмутимой. Но на самом деле мне ужасно смешно. «Ты попал, генерал. Сейчас на тебя нацелится вся наша артиллерия. Да нет, выше смотри, новейшие ракетные комплексы, обворожительные и прекрасные. Даже забавно будет понаблюдать, как товарищ генерал, Халк недоделанный, будет сопротивляться. Или не будет? Что там про него говорили? «Слышала, я помню. Кобель тот еще». Был вроде женат, но, по-моему, в разводе. Впрочем, когда это мужикам мешали жены? Увы, никогда, и я тому пример. Хотя я пример хреновый. Что ж, Альбиночка, вперед, я буду только рада. Очень хочется посмотреть, как ты этого генерала к ногтю приставишь. Так что, Ледуси, как он? Никак. К счастью, осмотра не было. Сансаныч миловал. Да ты что, у? «А я уж была обрадовала, что ты все оценила». «Что оценивать? Потасканное тело?» «Ой, Лидка, тьфу на тебя, скажешь потасканное. До таких сил. Знаешь же статистику? Мужиков, которые могут сжать сто кило, всего один процент в мире. И мне кажется, что наш Миронов в этот процент входит». «Ничего не поняла. Какие сто кило?» «Штанга, Лида, штанга. Понимаешь?» «Представляю его в нашем зале у тренажеров». Ты мне подскажи потом его расписание. Буду ходить, любоваться». «Это не ко мне. Это к Прокофьевой. Она будет им заниматься. С нее и спрос». «Прокофьева? Ей же за 60. Ей зачем?» «Анна Михайловна — отличный специалист. Генерал будет доволен». «Лид, ты чего такая? Что-то случилось?» Альбина, наконец, обращает внимание на меня. «Она, в принципе, неплохой человек и неплохой психолог. Просто мы разные». Я пыталась ей это объяснить, но реально поняла, лучше создавать видимость дружбы. А может, может, нереально просто хочется вырваться из того замкнутого пространства, в котором я сама себя закрыла. Снова стать веселой, яркой, острой на язык, милой, компанейской Лидой Сазоновой. Кстати, надо вернуть девичью фамилию. Когда разводилась, не до этого было. Все в одно слилось. Развод, операция сына. Не до смены фамилии, тем более все документы менять. Все нормально, просто не скажу, что я рада появлению нового начальства, вот и все. «Да? Даже такого краша, как Миронов?» «Ой, ну в каком месте он краш?» «Усмехаюсь. Альбина любит эти молодежные словечки. У нее дочки вроде тринадцать». «Ты что?» «Ну правда же красивый мужик, породистый, сильный, крепкий». «И еще точно ого-го, несмотря на возраст. Ему сколько, лет сорок пять?» «Я не знаю». Ты что, карту его не смотрела? сансанджи же его к тебе хотел положить. Не смотрела, говорю же, я его сразу спихнула Прокофьевой. Ну, ты даешь? Я бы полюбопытствовала. Он, говорят, не женат. Альбин, хары, а? Тебе делать нечего, а у меня отчеты. Ой, ну ладно тебе отчеты. Все может подождать, когда на кону такой трофей. Ты знаешь, как его называют? Халк. Интересно, почему? Может, потому что он большой и зеленый? «Альбин, правда, не хочу сидеть до ночи». Ледусик, ну что ты такая бука? Ты же у нас одна, а тут такой кадр. Я как лучше хочу». «Что? Вот сейчас не поняла». «Ты что, ко мне его сватаешь? Ты серьезно сейчас?» Она закатывает глаза. «Боже, капитан очевидность. но ну, не к себе же. Хотя...» «А мне с моим капитаном надоело крутить. Он, конечно, молодой, и все при нем. Но иногда, поверишь, реально... С ним не о чем трахаться. Да, все делает правильно, горячо. Но после мне хочется о смысле жизни. А у него в голове какой-то Вархаммер сплошной. Что это, не знаешь? Кажется, игра. Альбин, давай сразу на берегу договоримся. Никакого сотовства, сводничества. Мне все это уже не нужно. Она снова глаза закатывает. Ну что ты сразу? Ну реально же шикарный экземпляр. Он, кстати, говорят... «Тоже боевой, настоящий, вроде как был там. Ну, где и ты?» «Был». Отвечая коротко, забывая, что Альбина шибко проницательная. «Ого, то есть ты его раньше знала? Да, калий, следусик, знала?» «Как раз не знала. Все, Альбин, я пошла на обход, раз ты мне тут мешаешь». «Чур, я с тобой. Хочу посмотреть, как его устроили, можно?» Выдыхаю. От нее не отвязаться. «Ну, пусть идет, смотрит на своего героя». Может, увидит, какой он хам и кабель, и сразу пыл умерит? Увы, кажется, то, что мы видим в палате, Альбина только разодорила».